Увидев среди причаливших Сысоя и Василия Сульяны, к ним шагнул Медведников. В мокрой рубахе, без опояски и с непокрытой головой лодыри сапожниковские явились, улыбнулся в лишачью бороду, поди забыли, как топор в руках держат. А мы тут на обухе спим, топорищем подпоясываемся. Ну, здравствуйте! Феникс не пришёл, а жаль. Шилит Хрен Аглецкий должно быть ждёт, когда распогодится. Он рисковать не любит. Да и ни к чему жалования идёт. На берег прихрамывая вышел Василий Качесов. Смеясь стал спрашивать портовщиков, на каяках на реке не желают ли они попариться в бане, и хохотал беззубым ртом. И из чего говорят? Шаман не велел мыться и стирать одежду, а про парную речи не было. Волоча из лесу тесанное бревно, к лагерю подошли Кабанов с Урбановым. За поясом у каждого по пистолету на боку тесаки. Бросили груз, отдуваясь. Феникс не пришел ли? Нет. Кабанов сел, набивая трубку. Урбанов спросил, вытирая лицо шапкой. «Как дошли? Все ли живы?» «Все», — коротко ответил Сысой. «Ну и ладно». «Вы молодцы, крепкие, отдохнувшие, потаскайте элесины, а мы по немощи караульных подменим». Краснорожий трудно всунул за шиворот пятерню, выискивая под камлей колючие щепки. «А может, шить того?» — пробормотал Сипла. «Много товаров ждем» натреститься богатством и угнать транспорт в чужие страны Кто его знает, проворчал Медведников, кося глаза на товарища. Ты выкрист, он и есть выкрист, душа потёмки. Сменившись из Пирогова в Текура, спустился фанасий Качесов. Только раскрыл был рот, как труднов перебил смеясь. Не пришёл Феникс, привет их лёд всем голодным. Баранов был доволен, что Медведников смог найти общий язык с индейцами и те не препятствовали строить. Они часто приходили к лагерю, с важным видом глазели на работающих, а то и начинали плясать, отрывая строителей от дел. Но месту Баранову не понравилось. Слишком близко от индейского селения. И на Текуре батарею держать придётся. А то завладеет противник высоткой и будет сверху простреливать укрепления. С небольшой оташкой он обошёл остров на галере, но лучшего места не нашёл. После этого правитель стал устраивать тайёнам и знатным их сородичам пиры, одаривал и ласкал нужных ему индейцев, убеждая идти в подданство России, за что компания обязывалась снабжать всех нужными вещами и охранять от врагов. Промысловые узли ситхи были хороши, но индийцы охотились на воде хуже русских, стреляя зверей из ружей. Алиуты, ко дьяки и чугачи партий качественных на квасе на Урбанова и Тараканова за короткий срок добыли столько бобров, сколько Все компанейские портовщики за прошлый год русские занимались строительством. 20 человек валили лес и таскали брёвна в лаги, 10 несли караул, отдыхая от трудов. Не нравилось сырою ситха. Как бы ни расписывал её прелести баранов, лес сырой, густой, с деревьями В три обхвата корни оплетают соженный слой падших и гниющих лисин, покрытых мхом. Под ними вода и камень, земли нет, смолы на деревьях мало, древесина рыхлая. Поленья в печи долго шипят и дымят, прежде чем схватиться пламенем. В сыром лесу много маленьких черных кусачих мух, которые выедали открытую кожу хуже мошки. Стучали топоры, хрипели от насады люди и так день за днём, с рассвета до заката. Иногда за завтраком кто-нибудь вспомнит, как мы сегодня праздник или как его отмечают в России, и снова работа. Люди брались за топоры, ругая бездельников с пакедбота. Таллин под разными предлогами уклонялся от встреч с правителем, и все стоял в Бобровой бухте. Баранов отправил к нему Сысоя и Василия в дву лючки требовать помощи в строительстве. Кузькин и промышленный Белоногов, дремавшие на юте, долго выспрашивали, не пришел ли транспорт, нет ли у табаляков водки и хлеба, потом нехотя поплелись будить капитана. Подпоручик поднялся на палубу в рубахе и на ченом колпаке. Он долго зевал и потягивался, прежде чем выслушал добыликов. А когда узнал, зачем те прибыли, повертел головой почмокал бриттыми губами и заявил: "Своих людей я не дам. Правитель приедет, хуже будет", пригрозил сысой. Талин позеленел, затопал ногами, Постолько явится, я его к мачте привежу и парить буду. Так и передай Купкини. И ещё скажи, чтобы пайковый харч слав. В середине сентября к Сибхе прибыла Екатерина с грузом, но не с тем, которого ждали. И с трёма стали выгружать коров и тёлок. Измученных качкой, лебёдкой вытащили быка.